Глава 35. Река Вар снова внесла Катера в город. Это случилось ночью. Не спеша, согласно новым законам, власти Нью-Кробизона вновь открывали торговлю по реке. Обитатели Барж ждали установления новых маршрутов. Катер въехал в Нью-Кробизон в перепачканном углем комбинезоне правя широкой, низко сидящей посудиной. Дома, сначала десятки, потом сотни, разбегались от речного ветра вверх по берегам. Катер, слушая доносившиеся из них звуки, вспоминал их вид и, наконец, понял, что приплыл домой. Подкупленному катором хозяину баржи не терпелось от него избавиться. Старая корыта оставляла за кормой радужные разводы и под непрерывное чихание двигателя везло их мимо покрытых варом домов близ вороньих ворот, хиприйских построек речной стороны, с фасадами, облепленными выделениями червей, под старыми кирпичными мостами нью кробизона В небе сновали дирижабли. Длинные лучи их прожекторов шарили по земле, словно паучьи лапы. Один, жирный и желтый, уперся в лодку, потом дважды мигнул. Катор шел по дымной излучине мимо складов из белесого кирпича или бетона в разводах. Мимо пятен криозота, мимо потеков битума и обрывков плакатов, мимо припудренных штукатуркой куч битого кирпича, стекла и камня, он приближался к улицам, когда-то принадлежавшим коллективу. Катер проходил мимо участков, где обитатели кварталов бурно голосовали по любому вопросу. Теперь эти места вернулись в свое исходное состояние. Ежевика раскрошила цепкими ветвями бетон, заросли борщевика вздымались подобием дикого леса, джунглей для насекомых. На стенах виднелись спирали. Их смывал дождь. Прошли дни, и катер затвердил новое правило научился не попадаться на глаза милиционерам, которые патрулировали все без исключения улицы, но особенно на речной и темной сторонах, а также в собачьем болоте. Они утверждали, что именно там засели недобитые коллективисты и охотились на них, не зная пощады. Катер молчал, видя, как милицейские наряды волокут из разбитых зданий мужчин и женщин, которые громко вопили о своей невиновности или, напротив, выкрикивали повстанческие лозунги. Он опускал глаза, но, несмотря на свое оцепенение, на пропускных пунктах он лгал без всякого страха, потому что ему было все равно, уличат его или нет, а, миновав стражей, шел дальше, не чувствуя радости. Центр города сохранил свою красоту. Площадь Биль Сантум и вокзал потерянных снов устояли. Рядом с ними казалось даже, что не было никакой войны. Спирали превратились в кляксы. Здание вокзала потерянных снов нависало над городом, словно божество. Катор поднимал голову и смотрел на очертания его крыш, разыскивая то место, где побывал. В последние дни коллектив... Повторил отчаянную попытку атаки с помощью надземки. Набитый взрывчаткой поезд покинул станцию Силитра и помчался, ускоряясь к вокзалу потерянных снов, чтобы разнести величественное сооружение на куски. Но этому не суждено было сбыться. Храбрый от спирта и близости смерти машинист Камикадзе протаранил затору станции Коварная и попер дальше к станции Слюнный базар, но милиция взорвала поезд на подходе, проделав огромную дыру, впарившей над городом паутине подвесных дорог. На поврежденной южной линии шли восстановительные работы. Плакаты на стенах, газеты, бесплатные прокламации на восковых валиках в каждой будке вокситератора в один голос твердили о победах правительства тэшская контрибуция, извинение дипломатов, возрождение общества. Мы живем в тяжелые, но полные надежд времена, говорилось в них. В числе надежд назывались и новые проекты, в том числе экспедиция через континент. Она должна была повлечь за собой новый виток экономического развития и экспансию на запад. Катар бродил по городу, речная сторона лежала в руинах, Труды Хепри, оставшиеся после бойни дикобразов, убрали, но пятна со стен кое-где так и не сошли. Оболочка, извергнутого домовыми червями вещества, местами потрескалась, обнажив кирпичную кладку стен. Катер бродил и наблюдал за строительством. По всему центру города зияли дыры от снарядов. Куда ни повернись, всюду груды бетона, извести и обломков мрамора, а между переулками появились новые, выстланные обломками, кривые ходы. В барачном селе верхушку милицейской башни окутали леса. Подвесная дорога исчезла. Когда башню восстановят, дорогу проложат опять. На холме Мок, недалеко от исконной территории коллектива, на самой границе с охраняемой зоной, но где уже не действовали военное положение и комендантский час, Катер снял жилье под своим новым именем. Он платил деньгами, заработанными в таких местах, где в прежней жизни ему не доводилось даже бывать. Ньюк Роббизон лежал в руинах, статуи были разбиты, целые районы залиты кровью и обожжены огнем, на многих улицах оставались лишь фасады домов. Здание словно выпотрошили. Жилые дома, церкви, фабрики, плавильни сделались пустыми и хрупкими, как старые черепа. Обломки судов плыли по рекам. Катер узнал, как можно присоединиться к подпольной сети, при том, что от нее остались лишь отдельные обрывки. Он узнал это, хотя люди никому не доверяли. Не смотрели друг другу в глаза. Он узнал это, хотя поспешно стиснутый кулак зачастую считался призывом к восстанию. Прохожие звали милицию или сами расправлялись с подозрительным типом, чтобы избавить район от недобитого инсургента, а заодно от визита эскадрона в смерти. Катор был осторожен и терпелив. Через две недели после своего возвращения в город он отыскал Мадлену. «Сейчас уже легче», — сказала она. «Видел бы ты, что творилось первая неделя. Боги мои, у каждой стены трупы тех, кто будто бы оказал сопротивление при аресте». Один споткнулся, другой попросил передохнуть или плюнул не вовремя, а третий вовсе шел слишком медленно, когда ему велели прибавить шагу. Вот и все сопротивление. В предгорьях, Возле копии «Стрелолиста» открыт лагерь под названием «Сутори», специально для коллективистов. Их там тысячи, сколько точно не знает никто. Там есть одно крыло, говорят, кто в него войдет, назад не вернется. Это уже после того, как перестают водить на допросы, некоторым из наших удалось бежать. Мадлена перечислила тех, кого знала, и рассказала, что с ними. Иные имена были знакомы Катеру. Он не мог понять, то ли Мадлена действительно ему доверяет, то ли ей просто все равно. «Мы должны рассказать обо всем, что случилось», — продолжала она, — «это наш долг. Но если мы скажем всю правду, те, кого не было здесь, решат, что мы лжем, преувеличиваем». «Так что же, может, не будем рассказывать про все ужасы, чтобы нам поверили?» Есть в этом смысл. Мадлена выглядела очень усталой. Катер заставил ее рассказать все о падении коллектива. Узнав, как давно это было, он легко мог сказать себе Да, тогда уже некому было сражаться за совет. Но не сделал этого не сделал, потому что они не могли узнать продолжение истории. Им не было позволено. Они не знали, чего лишило их вмешательство Иуды. Тысячи тысяч разнообразных слухов о Железном Совете расползались по Нью-Кробю-зону. Катер часто ходил в сад медленной скульптуры в Ладмиде, чтобы посидеть в одиночестве среди изваяний, посвященных Богу Терпения. Сад тоже лежал в руинах. На каменных газонах среди каменных кустов Лежали огромные валуны осадочных пород, сплошь в трещинах и прожилках, в строго определенных местах, пробивали отверстия и по капле вливали туда кислоту, которая медленно разъедала камень, а дожди, солнце и мороз помогали ей. Годы спустя валун распадался на части, приобретя заранее предугаданную форму, Медленные скульпторы никогда не открывали своих секретов, и их замыслы становились ясны лишь через много лет после смерти творцов. Раньше Катар всегда ненавидел умиротворяющую атмосферу этих садов, но теперь, поруганные, они стали ему милее. Кто-то, коллективисты или шпана из сочувствующих им, задолго до падения собачьего болота перебрался через ограду И поработал над самыми крупными камнями. Из них наспех вырубили грубые и уродливые, но очень живые и забавные человеческие фигуры в непристойных позах и покрыли их призывами повстанческими или просто похабными. На месте скучных, тщательно продуманных творений кислотных художников появились развязанные клоуны, катор сидел, прислонившись к одному из недавно возникших уродцев. Тот энергично тискал невероятной величины член, возникший на месте задуманной шеи лебедя, цветочного стебля, лодки или чего-то другого. Катер мало что помнил о той встрече в горах. Помнил хватку рахула. Тот держал его, пока он, что, бился, кричал. Наверное, да, и кричал, и бился. Рахул держал Катара, пока тот не упал от изнеможения. Он помнил, как исчезла, растворилась вдали Ангари, не удостоив его даже взглядом. Он помнил, что она села верхом на Рахула и заставила того повернуть к скалам. «Назад!» — приказала она. «К совету!» Но что это значило, Катар не знал. Точнее, тогда до него даже не дошел смысл ее слов. Только позже, кончив горевать, он понял, осталась ли Ангари на воле или искала смерти и обрела ее. Катор видел, как они оба, Ангари и Передел Рахул, уходили по направлению к камням, где ждал Железный Совет. Больше он их не видел. Набравшись сил, Катор взялся за Иуду. Он хотел похоронить его и старался не глядеть в изуродованное лицо друга. Наконец-то удалось тащить со звериной тропы. Не глядя на ощупь, Катер закрыл умершему глаза. Долго держа холодеющую руку Иуды, Катер не мог заставить себя коснуться его шершавых губ своими, пусть и хотел это сделать. Поэтому он поцеловал собственные пальцы, прижал их к бездыханному рту Иуды и долго не отнимал, будто надеялся, что если не спешить, Иуда в конце концов очнется. Он сложил над телом друга пирамиду из камней, но предпочитал вспоминать об этом как можно реже. Совет не двигался. Катор еще не ходил к нему, хотя знал, что рано или поздно пойдет. Но все в Ньюкробизоне были осведомлены о том, что случилось с поездом. Даже смерть Иуды не освободила состав из вневременной тюрьмы. Газеты выдвигали разные теории случившегося. Одна причудливее другой. Чаще всего в них упоминали о воздействии вихревого потока вследствие прохождения поезда через како-топическое пятно. Но Катер был уверен, что в правительстве есть люди, знающие истину. Он пойдет навестить совет, когда сможет. Он думал об Ангаре, как она шла по камням, как ехала на Рахуле. Катер рассказывает Мадлене об Иуде Леве. Та слушает молча и сочувственно, отчего Катора едва не прошибает слеза. Так он ей благодарен. Однажды ночью Мадлена берет его с собой на старую бойню в корабельную пустошь. Они соблюдают осторожность, идут обходными путями. На подходе их приветствует кошачий вопль. Кошки возвращаются. Ведь теперь горожане их не едят. Переступая через ручейки полусвернувшейся крови, Катер и Дифаржа входят в огромный темный амбар, гулкой, словно церковь, полной дыма из топок соседних фабрик. Звеня случайно задетыми крючками для туш. Они подходят к замаскированной двери, за которой оказывается маленький печатный станок. В ту ночь они работают вместе. Поворачивают рукоятки. Следят за тем, чтобы не загустевали чернила. Несколько сотен копий готовы светло. Буйный бродяга. Лунарий 1806 года. Порядок царит в нью кробизоне Безмозглые лакеи, ваш порядок выстроен на песке, завтра Железный Совет тронется с места и к вашему ужасу загудит вместе с нами, мы жили, живы и будем жить. И вот между натянутых и разорванных проводов, опутывающих всю открытую местность, всю плоскую пригородную равнину, прошитую стальной ниткой рельсов, по тропинкам идем мы под луной между серых облаков или без нее, бесцветной ночью, соберемся в стаю и придем, придем туда, к железному совету. Мы придем к вечному поезду, ставшему воистину вечным, ибо навеки застыл он, и его неподвижные колеса не завершили оборот. Он ждет. Демоны движения у его железных спиц ждут конца бесконечного мига. Мы проходим мимо стражей на границе нью зона. Там, где под проволокой бежит ручеек или прорыта канава, мы проскальзываем по ней. Если же ничего нет, мы осторожно режем проволоку или, подстелив тряпки, лезем через нее. По кромке истории мы идем туда, где время стало местом, где краткий миг занозой засел под кожей настоящего. Мы идем неистекаемым потоком, несмотря на все наказания. Старухи, юноши, мужчины, люди, как ты, хепри, ходчи, водяные и переделанные, даже переделанные. Здесь, рядом с поездом, переделанные, проделавшие этот сложный и опасный путь, бывают вознаграждены. В нескольких ярдах от застывшего момента они становятся ровней всякому. Ну и, конечно, ребятишки. Невоспитанные хулиганы, беспризорники, живущие точно звери на улицах нью собираются в группы и сами приходят на эту странную площадку для игр, мимо старых заржавленных поездов, догнивающих на запасных путях ТЖТ, которые строят новые планы и восстанавливают свою мощь через изобилующие жуками пустоши. Через мили и мили серой засушливой земли, где нет ничего, кроме камней, сами серые, как камни, дети асфальта, приходят к железному совету. Вокруг поезда протоптана дорога. Подобраться к нему можно разными путями. Скарабкайся по каменистому склону и увидишь застывший дым из паровозных труб. Встань на шпалы прямо перед паровозом, И загляни ему в лицо. Медленно обойди поезд кругом. На это уйдет несколько минут. Коснуться его нельзя. Но все пытаются. Время скользит вокруг него. Люди приходят. Его видят все. Железный совет не стоит на месте. Он несется вперед. Он имманентен. А мы видим лишь один миг его существования. Обойдем состав кругом. Из высокого раструба рвется черный дым. Он еще сохраняет форму отверстия, через которое вышел, а ветер, запертый в одном мгновении с паровозом, подхватывает дым и сносит назад. Тесными маленькими кучками мы приближаемся к укрепленным впереди звериным рогам и клинкам воинов, которые ждут, встав плечом к плечу. Мы смотрим на граждан совета, застывших в крике. Вот толстанок, тот пленявший от старости здоровяк какт в окне кабины. Давным-давно он помог создать совет, а теперь ведет его домой. От одного члена совета до другого проложены маршруты. Вот брызгун, он так возбужденно кричал, что мелкие брызги слюны так и застыли вокруг его рта. Это лягушка. Она как раз перескакивала с вагона на вагон, когда магия остановила ее на полпути. А это стрелок. Он только что выпустил пулю из своей винтовки, и та зависла в шести дюймах от ствола. Традиция предписывает остановиться и сунуть руку между неподвижной пулей и дулом ружья. Иные из нас знали некоторых членов совета лично. Одна женщина уже несколько раз приходила поговорить с одним и тем же человеком, ее отцом, который спешил к ней и застыл в истории. Есть и другие, кто навещает родственников. Увитая плющом башня, подножие которой скрывают дым и рыжая пыль, скотовозы, оборудованные нарами, сумасшедший дом, обшитые панелями вагоны лаборатории. Вагоны-столовые, вагоны арсеналы и церковь, за ними открытые платформы с землей, огороды и кладбища с кенотафами, вагон из отполированных водой бревен, похожий на луковицу, мешок с плазмой и тремя сгустками, все, что осталось от тех, кого застигло внутри излучения вихревого потока, и, наконец, последний вагон, словно откушенный железными зубами там, где Обрывается застывший миг. Все эти замершие вагоны ждут, когда смогут спасти нас. Мы играем вокруг них. Мы приходим к ним. Некоторые приходят молиться. Земля вокруг Железного Совета усеяна записками. Милиционеры, их ученые и маги, ищут способ силой воздействовать на поезд, но временной голем просто существует, и их примитивные атаки не действуют на него, а мы возвращаемся снова и снова. Возможно, пройдут годы, прежде чем мы расскажем историю Железного Совета, как его создали, как он создал себя и ушел, как вернулся, как он без конца возвращается и возвращается. Мужчины и женщины клали рельсы в диких землях, а потом взяли историю за вихор и протащили за собой на край света и обратно. До сих пор они раскрывают в беззвучном крике рты, а мы приветствуем их возвращение. Из скальной расщелины. Они стремятся вперед, к теням кирпичных стен. Они вечно приближаются. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом Логосвоз. Октябрь 2019 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читал Михаил Росляков.